Глава 5. а Руководство брендом. к о о р д и н и р о в а н и е и реализация стратегии бренда. Эрик Лейнингер. Предыдущие главы этой аудиокниги посвящены дисциплине и изобретательности, необходимым для стратегического позиционирования бренда и портфеля брендов, которые нужны для достижения успеха в быстро меняющейся и сверхсвязанной экосистеме маркетинга. Не менее важно применять тот же уровень дисциплины и изобретательности к к о о р д и н и р о в а н и ю и реализации платформы бренда. Фил Марина, бывший s e о л и е в а й с учил свою команду: успех будет значительнее, если вы разработаете стратегию правильно на 80 процентов и реализуете на 100 процентов, чем если разработаете идеальную стратегию, которую реализуете лишь на 80 процентов. В этой главе основное внимание будет уделено тому, почему при реализации бренда важно твердое руководство. Мы рассмотрим ловушки, которых следует избегать, и основу для стимулирования реализации бренда. Лидерство, реализация и брендинг. Компания не может поддерживать сильный имидж бренда, не говоря уже о гибкости и маневренности на рынке. Если руководители отдела маркетинга во время разработки стратегии бренда не обратят внимания на возможные проблемы с его реализацией, руководство должно выдать удобную для реализации стратегию, которая поощряет общее сотрудничество. Когда имеется слишком много чересчур вычурных и сложных стратегий, инициатива может лишиться фокуса. Это в свою очередь способно привести к неуклюжему и неоптимальному исполнению. Проще говоря, если работники организации не понимают п о з и ц и о н и р о в а н и е бренда, воплотить его в жизнь будет невозможно. Впечатления о бренде во многом создаются действиями рядовых сотрудников, которые нередко оказывают наибольшее влияние на определение бренда. Отсутствие четких методов реализации может привести к тому, что работники Будут вводить потребителей в заблуждение или что еще хуже, негативно повлияют на ценность бренда. Даже самые крупные бренды сталкиваются с проблемами к о о р д и н и р о в а н и я и реализации. Starbucks — один из примеров. Многие считают эту компанию одним из величайших брендов нашего времени. Однако в апреле 2018 года какой-то сотрудник Starbucks вызвал полицию. Когда двое афроамериканцев отказались покинуть кофейню, они ждали приятеля. В конце концов полиция арестовала этих людей, а они действительно просто ждали приятеля. СМИ широко осветили данный инцидент, и люди сочли его примером расизма в США. Количество просмотров этой сцены в социальных сетях превысило 10 миллионов. В то время как руководители Starbucks стремились создать бренд, Основанный на общей вовлеченности и прогрессивных ценностях действия одного сотрудника нанесли компании огромный ущерб. Хотя много было написано о том, как Starbucks справилась с этим кризисом, очень мало сказано о том, как управлялся или не управлялся бренд, когда менеджер магазина принимал решения, вызвавшие кризис. Хотя бренд уже прочно зарекомендовал себя как третье место для работы. В дополнение к дому и обычному рабочему месту или как место проведения досуга. Все решения о том, могут ли люди ничего не покупающие пользоваться креслами и туалетами, оставались за менеджерами конкретных кафе. С одной стороны, похвально стремление к делегированию полномочий и доверие к руководителям на местах. С другой, такая практика оказалась для бренда рискованной. Конечно. Напрашивается вопрос о том, какая структура в организации должна была отвечать за предвидение подобной потенциальной проблемы с реализацией и каким должен быть ее уровень. Ясно, что свою роль в этой ситуации сыграли многие заинтересованные лица в организации, которые могут претендовать на ответственность за вопросы, начиная от работы кафе и заканчивая социальной ответственностью, маркетингом и многими другими вопросами. В конце концов, проблема реализации и к о о р д и н и р о в а н и я появилась задолго до этого кризиса. Урок таков: лицо, отвечающее за брендинг в организации, скорее всего, директор по маркетингу, должно быть тесно связано с выполнением обещания бренда и его проявлением во взаимодействии с клиентами. Аналогичный удар получил а United Airlines, когда ее сотрудники вызвали полицию. чтобы вывести из самолета какого-то пассажира. Видео к л и п ы инцидента, на которых мужчину буквально стащили с кресла, при этом он получил травму, шокировали зрителей. С похожим кризисом столкнулась Доминас, когда скучающие работники магазина сняли видео, на котором они засовывают сыр в нос и смазывают пиццу носовой слизью. Конечно, реализация не всегда становится проблемой. Иногда сотрудники значительно улучшают бренд, прилагая усилия, которые выходят за рамки обычных ожиданий. В процессах брендинга внутреннюю реализацию слишком часто упускают из виду, поскольку агентства и руководители разрабатывают стратегию позиционирования продукта, а затем заявляют, что проблемы брендинга решены. Безусловно, теоретики уделяют этой теме маловато внимания. При поиске по журналу Гарвард Бизнес Ревью поисковая система выдала только 67 упоминаний о реализации стратегии бренда и целых 1720 о создании таковой. Почему же реализации не уделяется того внимания, которого она заслуживает? Формулирование стратегии может вы светить оригинальные и часто блестящие идеи, вдохновляющие и поучительные. Когда реализация становится успешной, тогда, когда организация делает то, что умеет, последовательно координируя свои действия. Реализация отражает то, как мы здесь все делаем. Популярное определение корпоративной культуры и обычно становится результатом устного обучения и обучения наблюдением, что поддерживается установленными механизмами, связывающими разные функциональные подразделения. Иными словами. Предполагается, что корпоративная преемственность в итоге оказывается сильнее. Поэтому легко, но неправильно считать, что реализация полностью и н д и в и д у а л ь н а для организации – это не обобщаемый, передаваемый навык. Ловушки при реализации стратегии бренда. к о о р д и н и р о в а н и ю и р е а л и з а ц и и стратегии бренда могут помешать несколько распространенных ловушек. Во-первых, Необходима заинтересованность высшего руководства. Если топ-менеджмент не вовлечен полностью в этот процесс, воплотить в жизнь стратегию бренда будет трудно или даже невозможно. Реализация неизбежно забирает значительные ресурсы, и, скорее всего, вам придется бороться с укоренившейся практикой и организационной инерцией. Реализация стратегии бренда По определению представляет собой кросс-функциональное взаимодействие в масштабах всей компании. Чтобы помочь ей выстроить стратегию во всех точках соприкосновения с клиентами, потребуется поддержка высшего руководства. Во-вторых, стратегия бренда должна быть удобной для реализации. Слишком часто лидеры бренда, люди, ответственные за него, создают замысловатые, сложные схемы. которые трудно или невозможно понять рядовым сотрудникам. Если платформа бренда неясна, ее не реализовать. Язык маркетинга иногда играет большую роль, чем язык клиентов и сотрудников, что неизбежно приводит к проблемам. В третьих, крайне важно учитывать корпоративную культуру. Формальные рекомендации и правила могут быть полезными. Однако без усилий по внедрению бренда в корпоративную культуру бренд не оживет для потребителей. Формальный процесс реализации нужно поддерживать неформальной организацией. Полное внедрение стратегии бренда в организации занятие не для слабых духом. Профессор киолокской школы Эдзаджак заметил: всем знакома фраза «культура е с т с т р а т е г и ю на завтрак», которая предполагает, что культура И стратегия не в ладах друг с другом. Однако, когда они скоординированы, я говорю, что культура питает стратегию. В идеале культура и ценности вашей компании поддерживают бренд, а сотрудники считают, что личное участие в воплощении стратегии – обязанность каждого работника. Однако более вероятно, что вы столкнетесь с сопротивлением, и вам понадобятся связи и поддержка. чтобы влиять на множество людей, которые не находятся в вашем прямом подчинении. В четвертых, компании часто состоят из отдельных функциональных структур, которые по-разному смотрят на дальнейшее развитие. Такие структуры могут возникать даже в маркетинге, поскольку узкая специализация приводит к фрагментации маркетинговой функции. Один директор по маркетингу недавно сказал мне. В моем отделе маркетинга 45 человек. Если я выстрою их всех в ряд и попрошу написать, чего мы пытаемся достичь с помощью бренда, то основная идея расплывется, поскольку мы будем смотреть на нее глазами каждого отдельного специалиста. сосредоточить внимание специалистов внутри и вне компании на общей картине – огромная проблема. В пятых нужны правильные инструменты измерения. заманчиво измерять внутренние показатели процесса, а не внешние показатели здоровья бренда. Успешные усилия по стратегии бренда основаны на внешних факторах организации, клиентах, конкурентах, категориях и контексте. Усилия по внедрению начинаются с конечной цели, а не с внутренних ролей и диаграмм обязанностей, описывающих то, что организация привыкла делать, и возвращаются к тому. Чего она должна достичь. Внедрение методологии пути потребителя в масштабах компании – важный инструмент, который необходимо правильно использовать, чтобы определить наиболее ценные показатели. В шестых и в последних любой план реализации бренда должен быть динамичным и уметь управлять неизбежно возникающими компромиссами. Крайне важно создать первоначальные победы, чтобы породить импульс. Вы же не хотите, чтобы ваша управленческая команда спрашивала, когда же произойдет чудо? Схема для к о о р д и н и р о в а н и я и реализации стратегии бренда. Чтобы понять проблему к о о р д и н и р о в а н и я и внедрения бренда, я провел подробные интервью с руководителями маркетинговых подразделений в 15 компаниях, занимающихся различным бизнесом. потребительскими товарами, технологическими услугами, страхованием, жильем и маркетинговыми услугами. В ходе этих интервью была выявлена базовая модель поведения, определяющая реализацию стратегии бренда. Она состоит из шести элементов, каждый из которых важен, если организация собирается создавать и использовать сильные бренды. Стратегия компании, платформа бренда, культура, инструменты. Система управления брендом и импульс. Эта схема призвана помочь организациям оценить качество их методов к о о р д и н и р о в а н и я и реализации. В итоге данные методы способствуют умению принимать разумные решения и идти на компромиссы, которые иногда необходимы для поддержания выдающегося бренда. Иногда компании приходится жертвовать прибыльностью в краткосрочной перспективе. чтобы поддерживать качество бренда, возможно, отказываясь от быстрого прогресса ради сохранения ценности бренда. Например, производитель часов класса люкс р и ч е м о н д недавно решил выкупить запасы у розничных продавцов, чтобы предотвратить скидки и продажи на сером рынке, которые могут нанести ущерб бренду. Финансовый директор б у р к х а р д Грунд объяснил этот шаг так: «Мы не верим, что запасы на сером рынке». помогут долгосрочному брендовому капиталу, поэтому мы выкупили их обратно. Это главное. Стратегия компании. Брендинг должен быть тесно связан с общей стратегией компании. В результате заявления о ней становится первым элементом. Как компания будет создавать ценность и добиваться результатов. Насколько важны бренды в этом подходе? Если компания не рассматривает их в качестве главного экономического двигателя, существует риск того, что инициативы по брендингу не получат поддержки и не приживутся. Например, организация, ориентированная на победу с помощью одной только стратегии низких цен, вряд ли будет вкладывать значительные средства в создание бренда. Платформа бренда. Основой бренда. Становится платформа брендинга, четкое определение желаемых ассоциаций с ним. Она включает позиционирование, характер и цель бренда. Невозможно пытаться создать бренд, если вы не понимаете, что он должен означать. Как заметила Шелли Хаус, старший вице-президент по бренд-маркетингу Вульта Бьюти, отсутствие отличной четкой стратегии бренда. самое уязвимое место при реализации стратегии бренда. Важно помнить, что платформа бренда больше, чем творческая концепция, которая обычно находится в компетенции линейной организации маркетинга. Платформа бренда должна выполнять различные функции. Это основа для множества взаимодействий в организации. Она выделяет объединяющие факторы. Руководители отдела маркетинга не могут ждать, когда стратегия будет полностью отлажена, а потом создавать планы реализации и исполнения. Наиболее важные вопросы необходимо предвидеть с самого начала и учитывать в процессе разработки стратегии. Ведущие маркетологи мыслят в терминах удобной для реализации стратегии бренда, которая вдохновляет на кросс-функциональное сотрудничество. Один из способов определить, удобна ли платформа бренда для реализации, это рассмотреть следующие три принципа: она должна быть понятна всем работникам компании; каждый сотрудник компании должен иметь возможность видеть, как его работа связана с брендом; она должна включать лозунг, чтобы мотивировать сотрудников и помогать им определять инициативы, которые повышают ценность бренда. В других главах данной аудиокниги обсуждаются различные элементы платформы. Цель этой главы помочь вам создать платформу бренда и убедиться, что она удобна для реализации. Культура. Если культура, формально и неформально, не ценит и не поддерживает создание бренда, он и не появится. Брендинг должен воплощаться в жизнь в зоне ответственности каждого человека. Это означает, что лидером бренда необходимо иметь связи и поддержку, чтобы влиять на множество людей, которые не находятся в их прямом подчинении. Это особенно актуально для организаций с несколькими независимыми, но взаимосвязанными центрами интересов, например, транснациональных компаний, франчайзи и дилерских организаций. При франчайзинге одна сторона (франчайзер) передает другой (франчайзи) право на ведение определенного бизнеса. Единственное решение этой проблемы — уделить время тому, чтобы запрашивать поддержку у кроссфункциональных отделов и рядовых сотрудников, которые создают важные впечатления о бренде. Культура компании также должна уметь ценить различные навыки, необходимые для реализации бренда. Основные из них общие, однако также крайне важно и знание конкретной области, в отрасли и культуре конкретной организации. Джим Скиннер, бывший СЕО Макдональдс, заметил: «Написать стратегию может каждый. Главное же воплотить эту стратегию в жизнь в контексте бизнес-системы и операционной культуры Макдональдс. Корпоративная культура безусловно зависит от топ-менеджмента». Поэтому очень важно, чтобы руководители моделировали определенное поведение. Они должны продемонстрировать глубокое понимание клиентов и роли бренда в их жизни. Такой тон задал Аллан Лафли, бывший SEO, п р о к т e р g Гамбл. Он лично общался с клиентами во время домашних бесед и, как известно, определил три момента истины для всех брендов P&G при покупке. Почему потребитель должен выбрать наш продукт? При использовании работает ли продукт так, как ожидает потребитель? В соцсетях хороший или плохой отзыв оставит потребитель. Хотя три момента истины Лафли появились в мире потребительских продуктов, аналогичный краткий список моментов истины в своей отрасли должна уметь определить любая компания. л а ф л и использовал визиты к потребителям и на рынке, чтобы обучать членов команды и расширять их возможности, а не просто указывать им, что делать. Сами по себе директивы топ-менеджмента не вдохнут жизнь в бренд. Нужны обучение, процессы и стимулы, которые помогут работникам всей организации понять и стратегию бренда и то, как они лично влияют на нее. Сотрудникам также требуются инструменты и возможности для регулярного предоставления первоклассного обслуживания и воплощения бренда в жизнь. Система управления брендом. Внедрение бренда усложняется по мере роста организаций. В частности, с особыми проблемами сталкиваются транснациональные компании. Поскольку их точки соприкосновения с клиентами расположены по всему миру. Кроме того, наш сверхсвязанный мир означает, что время сжато. Лидеры бренда не могут тратить дни или недели на обсуждение того, как правильно реагировать на проблему клиента. Часто на счету каждая секунда. Все это придает особую важность управлению брендом. Как принимаются решения о бренде? Кто создает ключевые принципы? Кто принимает решения о бренде? Общеизвестная практика заключается в том, что стратегия устанавливается глобально, а реализуется локально. Будьте предельно осторожны с этим. Сотрудники, которые внедряют стратегию, окажутся более целеустремленными и эффективными, если станут участвовать в выработке стратегии. Те, кто разрабатывает стратегию, должны обеспечить удобство ее реализации. Лучший метод — созвать ы совет бренда с явным лидером. Совет будет улавливать все вопросы и перспективы. Обычно он не занимается голосованием и не опирается полностью на консенсус. Это площадка для получения информации и согласования. Как утверждают Ларри Лайт и Джанки Дон в своей книге «Лидерство нового бренда». Создание свободы в рамках схемы мощный способ обеспечить соблюдение принципов лидерства бренда на местах, при этом местные творческие сотрудники будут обогащать бренд локально. Схема фокусирует подобное творчество, тем самым выстраивая бренд. Совет бренда, как правило, собирается раз в квартал или в полгода, чтобы рассмотреть ситуацию, обменяться опытом и выявить обстоятельства, когда свобода. выходит за рамки схемы и нуждается в постоянном контроле. Инструменты для управления ростом лидеры бренда могут использовать ряд инструментов. Конечно, очень важно иметь четкую стратегию. Для направления и измерения реализации необходимы минимум два инструмента. Точное их содержание будет зависеть от природы бизнеса. Однако общие характеристики можно адаптировать для любой компании. Во-первых, лидер должен создать четкие директивы бренда. Люди не будут следовать им, если не знают, что это, или не могут их найти. Это означает, что первая задача лидера – создать простую в использовании платформу для доступа сотрудников. Часто это сайт, содержащий стратегию и передовой опыт. а также модели реализации стратегии. Во-вторых, чтобы оценивать общий прогресс и обеспечивать учет показателей бренда в контексте общих финансовых показателей, необходима сбалансированная система показателей. Почти все компании работают на основе ключевых показателей эффективности (key performance indicators, KPI). Важно также иметь KPI, ориентированные на бренд и клиента. У большинства компаний либо слишком много, либо слишком мало KPI, ориентированных на бренд. Эти показатели чрезмерно разрастаются, когда нет четкого представления о связи показателей с краткосрочным и долгосрочным здоровьем бизнеса. Существует три типа KPI. Претериальные показатели включают такие характеристики, как индекс потребительской лояльности, net promo t e r score. NPS и показатели удовлетворенности клиентов. Они полезны для непрерывного отслеживания улучшений, однако говорят нам лишь то, что некое число велико, но не объясняют почему. Полезны также KPI выполнения, такие как у р о в н и обслуживания и время отклика, однако эти показатели нередко скрыты на среднем уровне организации. Наиболее недооцененные показатели. ключевые показатели возможностей, такие как развитие сотрудников и процессов. Меня часто спрашивают, как составить правильный краткий список ключевых показателей эффективности потребителей и клиентов. Эта процедура должна включать количественный анализ, который определяет ведущие показатели и противопоказатели эффективности бизнеса, но не ограничиваться только им. Однако такой анализ может не дать методов, отражающих новые цели или новые внешние условия. Нам нужно сосредоточить KPI на действиях, которые обеспечат нам успех у клиентов. Путь потребителя — аналитический инструмент, который помогает определить наиболее важные факторы успеха. Однако его сторонники часто перегибают, требуя изучить и максимизировать каждую точку соприкосновения с потребителем. На деле не все точки взаимодействия имеют одинаковую ценность, и у нас не всегда есть средства, чтобы сделать каждый момент настолько насыщенным, насколько того желает клиент. Как следствие, плодятся потребительские и клиентские показатели. Лора Берри, старший директор по маркетингу в биофармакологической компании AbbVie. мобилизовала маркетологов организации с помощью выражения моменты смысла. После картирования всего пути пациентов Берри и ее команда определили моменты, которые имеют наибольшую важность для пациента и ф и н а н с о в о й стоимости для бренда, а затем создали ключевые показатели эффективности для этих моментов. Импульс. Импульс важнейшее и часто упускаемое из виду. часть реализации бренда. Основная проблема заключается в том, что в брендинге многие усилия требуют длительного времени. Восприятие устоявшегося бренда меняется медленно и только после решительных действий. Укрепление бренда иногда предполагает сужение определения цели, но это не всегда дает результаты в краткосрочной перспективе. Однако некоторые маркетинговые усилия срабатывают быстро. Вы можете зайти в соцсети, разместить целенаправленную и содержательную рекламу, и всего через несколько минут наблюдать рост трафика. Однако усилия по созданию бренда обычно выглядят иначе. Поэтому, если вы не будете осторожны, топ-менеджмент может увидеть в инициативе по брендингу только издержки и расходы, минусы. А не выгоды, плюсы. Подробнее мы об этом поговорим в главе 16. В результате важно обеспечить быстрые победы. Они создадут первоначальный импульс, который можно использовать для оправдания долгосрочной приверженности такой стратегии. При разработке реализации бренда импульс становится решающим фактором. Вам нужно начать с видимых побед и использовать его. чтобы двигаться дальше по дороге. Две важные роли. Важно отметить две особо важные фигуры для прохождения пути брендинга. Первое, SEO. Если топ-менеджеры компаний верят в силу брендов и понимают, как сильные бренды приведут к результатам, они будут поддерживать брендинговые мероприятия. Это очень важно. Поскольку создание сильных брендов требует ресурсов и всегда приходится идти на компромиссы. Когда какая-нибудь группа обсуждает качество и рентабельность, что будет иметь приоритет? Если SEO ориентирован на бренд, есть вероятность, что ключевым фактором при построении последнего станет качество. Вторая важнейшая роль – роль лидера бренда, человека, который отвечает за бренд и управляет им ежедневно. У СЕО не будет времени на создание и соблюдение стандартов для разработки бренда. Ответственность за здоровье бренда должен нести какой-то другой человек в компании. Роль лидера бренда могут брать на себя разные сотрудники. В традиционных компаниях, производящих потребительские товары, роль защитника бренда часто играл бренд-менеджер. В последние годы все больше организаций Например, P&G, Uber и Noodles Company создают должность директора по бренду, отвечающего за обеспечение и отслеживание здоровья бренда. Он продвигает его и решает кросс-функциональные проблемы, особенно когда критическим фактором впечатления от бренда становится взаимодействие е г с людьми. Во многих компаниях роль лидера бренда ложится на директора по маркетингу. Это логичное решение, но оно может привести к проблемам, поскольку директору по маркетингу приходится играть несколько ролей, а норма управляемости у него иногда узка. Норма управляемости – количество людей в непосредственном подчинении человека. Если компания не проявляет осмотрительности, люди будут думать, что создание бренда – работа отдела маркетинга. Чтобы директор по маркетингу стал успешным лидером бренда, его роль должна быть широкой. Резюме Только целеустремленные и преданные делу организации могут создать великие бренды. Ключевым моментом становится правильная стратегия бренда, но это только первый шаг. Бренд процветает, когда организация принимает представленное направление. и воплощает его в жизнь как внутри организации, так и за ее пределами. Эрик Лейнингер, практикующий преподаватель курса обучения руководителей в к ё л л о к с к о й школе менеджмента Северо-Западного университета, один из руководителей программы для директоров по маркетингу. Участвует в многочисленных образовательных программах для руководителей. До прихода в Кёллакскую школу он был старшим вице-президентом в Макдональдс. А также в Craft Foods. Получил степень бакалавра в Пенсильванском университете и степень магистра делового администрирования в школе бизнеса Росса Мичиганского университета.